Глава пятая. Обернувшись, Серый увидел, что прямо на него несется рыцарь смерти на костяной лошади. Меч занесен над головой, и он вот-вот опустится вниз. Увернуться уже было невозможно, зато неподалеку был теневой Вервольф. Псина бросилась в ноги лошади. Копыта сломали хребет Вервольфу, лошадь споткнулась, а всадник вылетел из седла, устремившись к Серому. Сергей крутанулся вокруг своей оси, рубанув топором. Лезвие звякнуло о шлем, рассекая его вместе с трухлявой плотью, скрывающейся за ним. Но в этот же самый момент Серый ощутил резкую боль. С грохотом останки рыцаря смерти рухнули на землю, а Сергей уставился на сгиб локтя левой руки. Хотя какой еще руки? Руки там как раз-таки и не было. и за фонтаном хлистала кровь. «Зараза!» — прорычал Серый, скривившись от боли. Слева и справа послышался новый топот копыт. Ситуация становилась все хуже, но хотя бы регенерация уже остановила кровотечение. Нужно выиграть пару минут для того, чтобы рука отросла, а пока... Серый сместился влево, пропуская мимо себя всадника, и тут же нанес удар. Лезвие рассекло костлявые ноги лошади, заставив ее рухнуть мордой вперед. Рыцарь смерти кувырком слетел с седла, пролетел десять метров и врезался в стену здания, пробив ее насквозь. Серый подошел к образовавшемуся проему и заглянул внутрь. Рыцарь смерти, оперевшись на клинок, поднимался на ноги. Он хрустнул шеей, вправляя позвонки. Пустые глазницы в шлеме вспыхнули зеленым пламенем. Рыцарь смерти потянулся к мане, заставив свой клинок пылать зеленым пламенем и... На полном ходу крышу пробил теневой птерос и врезался в рыцаря, смяв его как консервную банку. Но расслабляться было рано. Позади послышались новые шаги. Серый инстинктивно отшатнулся назад, пропуская мимо меч, желавший снести ему голову. Резко обернувшись, Серый рубанул по ногам, но рыцарь подпрыгнул и нанес удар сверху вниз. Кувырком, Серый ушел в сторону и активировал доминанту песчаные петли. Земля под ногами рыцаря превратилась в забучие пески, засосав противника по пояс. Улыбнувшись, Сергей подошел и со всего размаха врезал обухом топора по шлему, смяв его. Глаза рыцаря смерти погасли, и он прекратил трепыхаться. Через пролом в стене ворвался новый рыцарь смерти с двумя мечами в руках. Не успел он сделать и шагу, как утонул по пояс. Серый рубанул по нагрудной плите, рассекая ее. Осколки ржавой стали полетели во все стороны, обнажив светящееся зеленоватое ядро размером с кулак. Не задумываясь, Серый отсек руки рыцарю, взял топор в зубы, чтобы теневые твари не исчезли, а после вытащил ядро из груди рыцаря. Зеленоватый кругляш пульсировал в ладони, словно сердце а еще обжигал холодом. Серый сжал кулак. Ядро треснуло и рассыпалось на части. Зеленый свет погас. Вместе с этим рассыпался и рыцарь смерти, превратившись в груду костей и металлолома. «Выходит, все, что нужно, это разрушить!» Договорить да, Серый не успел, так как услышал истошный крик Лешева. «Осторожно!» Леша избил серого с ног, и они покатились через все здание. На месте, где только что стоял серый, рухнула огромная туша костяного дракона. Удар был чудовищной силы. Земля задрожала, фундамент треснул, а крыша обрушилась окончательно, впрочем, как и стены. От удара дракон ушел в землю на метр в глубину. Но тварь все еще была жива. Глазницы горели зеленым. Васть раскрылась, готовясь дыхнуть некротическим пламенем. Однако сделать этого он не успел. Леший выбросил вперед обе руки, из которых хлынул яркий свет. Лучи прорезали тварь крест-накрест. Один прошел от левого крыла к правой задней лапе, второй от правого крыла к левой лапе. Кости задымились, обуглились и рассыпались на части. Один из лучей угодил в череп дракона точно в глазницу, туда, где скрывалось некротическое ядро. Ядро было на порядок мощнее, чем то, которое только что раздавил серый. Наружу вырвалась чудовищная концентрация энергии, вызвав мощный взрыв. Ударная волна разметала кости во все стороны. Череп разлетелся мелкими осколками. Ребра пробили стены домов, позвонки разбросало на десятки метров вокруг. Зеленое пламя взметнулось вверх столбом, затем погасло. От взрыва серого и лешего изрешетило осколками и через стену выбросило на улицу, упав на землю. Они закашлялись, выплевывая сгустки крови. Раны серого зарастали на глазах, а вот лешему было худо. Эй, твою мать! прохрипел Леший, зажимая кровоточащую рану на животе. «Целебное, дети его в душу касание!» Корчись от боли, сказал он, и из-под ладони хлынул зеленоватый свет, моментально залечив раны. «Леха, я порой поражаюсь тебе. Как можно спасти человека так, чтобы само спасение оказалось опаснее смертельной опасности, грозившей ему?» Улыбнулся Серый, вставая на ноги. «Да, в этом я хорош!» Ухмыльнулся Леший. «Ага, лучший!» — кивнул Серый. Я мчался по узким улочкам японского городка, а Зраил несся рядом, оставляя за собой клубы черного дыма. Вокруг бушевал хаос. Пылающие здания мелькали по сторонам, крики умирающих врывались в уши, заглушаемые ревом нежити. Выставив руку перед собой, я ощутил, как через кожаные поры струится черная жижа, формируя косу тьмы. Ладонь обжег холод оружия, полученного в разломе. Взмахнув косой, я отправил вперед теневой серп. Он сорвался с лезвия, пронесся по улице, разрубив десяток мертвяков. Тела рассыпались на части, разбросав потроха по мостовой. Азраил моментально разинул пасть, поглощая сероватую дымку из трупов. Души, запертые в телах нежити, закрутились спиралью и устремились к дракону. Азраил жадно втянул их в себя и облизнулся. Все же драконы смерти — страшные существа. Умирая, душа человека отправляется на перерождение. А если ее сожрет дракон, что с ней становится? Она хранится в теле дракона, подпитывая его, а после гибели зверушки возрождается в новом теле? Или же дракон расщепляет ее на энергетические эманации и пожирает безвозвратно? Сплошные вопросы. Крутанувшись вокруг своей оси, я запустил еще один серп. Из-за угла весьма удачно вырвались два десятка самураев, превратившихся в нежить, и как раз попали под удар. Серп рассек их на две части, а Азраил проглотил души. Справа вырвалась конница и устремилась к нам. Два взмаха косой тьмы, и на брусчатку рухнули иссеченные останки, даровав Азраилу еще немного душ. Вот только Туз Крестов нашел, как меня удивить. Впереди показались личи, направившие в бой около сотни истлевших скелетов. Мертвяки держали в руках ржавые вилы, топоры и косы. Похоже, это были давно умершие местные крестьяне. Подобный суповой набор я бы раскидал голыми руками без особых проблем. Однако проблемы возникли. Теневой серп со свистом рассек скелетов на части, и кости посыпались на землю. Азраил разинул пасть, чтобы поглотить их души, и ничего не произошло. Дракончик растерянно посмотрел на меня, а после рванул вперед. Остановился около скелета и снова разинул пасть. Втянул воздух, однако сероватая дымка так и не появилась. А скелет продолжил ползти, желая добраться до Азраила и придушить его. «Какого?» — начал было я, но тут же понял, что произошло, а точнее не произошло. Судя по всему, свежие трупы — зомби, гниющие самураи, мясные шары и прочая нежить — сдохли недавно, и душа еще не успела покинуть их тела. А выбеленные костяки, скорее всего, туз крестов, поднял из старинных могил, и в них души уже не осталось. Если присмотреться, то скелеты на порядок медлительнее своих свежих собратьев и представляют из себя куда меньшую угрозу. Вот почему Азраил с легкостью пожирает души свежеобращенной нежити и не может сделать того же самого со старыми костяками, истлевшими столетия назад. В них нет души, остались лишь кости, движимые чистой магией. Печально. Выходит, Азраил не панацея, и с его помощью победить не удастся. Впрочем, он ослабит армию нежити, а это уже немало. Старые скелеты мы вручную переломаем. Эти мысли пронеслись в моей голове за долю секунды, а потом Азраил плюнул черным пламенем в ползущего к нему скелета, обратив того в прах. И внезапно в дракончика на полном ходу влетел рыцарь смерти. Молот размером с мою голову обрушился на бок дракона. Азраил жалобно пискнул и отлетел в сторону, беспомощно кувыркаясь. Пролетев десять метров, он врезался в стену здания и обмяк. Заорал я, срываясь с места. Ярость закипела внутри. Я побежал на опережение. Рыцарь смерти развернул костяную лошадь и поскакал галопом, замахиваясь молотом, чтобы добить Азраила. Но я не дал ему нанести удар. На полном ходу я врезался в бок лошади и опрокинул ее. Мы рухнули на землю. Краем глаза я заметил, что рыцарь смерти пытается нащупать свой молот и подняться. Прыгнув к нему, я ухватился за нагрудную плиту, оторвал рыцаря от земли и швырнул в стену. Раскрошив кирпичи, он снова упал на землю. Набегу я пробил ногой ему в голову. Шлем слетел и покатился, погрюкивая по мостовой. Я же вонзил пальцы в щели доспеха и потянул в разные стороны. Сталь, заскрежетав, лопнула, обнажив костлявую грудную клетку. Внутри светилось зеленоватое некротическое ядро. Я вырвал его, и рыцарь смерти тут же обмяк. За спиной послышался топот копыт. Обернувшись, я увидел костяную лошадь, вставшую на дыбы. Копыта устремились прямо в мою голову, но так и не достигли цели. Сократив дистанцию, я схватил лошадь за морду и резким движением швырнул ее через бедро, впечатав в землю. Удар был чудовищной силы. Бросчатка треснула, кости скакуна захрустели. Лошадь ошалела, тряхнула головой, попыталась встать, а я ей не мешал. Лишь запрыгнул ей на спину, схватился за поводья и, натянув их, ударил ногами по ребрам. Кости захрустели, лошадь, заржав, встала на дыбы и сорвалась с места. «Но, паскуда!» — рявкнул я, пришпоривая ее. Мы понеслись по улице, огибая горящие здания, перепрыгивая через груды трупов. И, наконец, я увидел Азраила. Он стоял посреди площади, окруженный десятком лечей. Окруженные зеленоватыми щитами, они парили в воздухе, направив на дракона посохи. Фиолетовые лучи вырвались из черепов, венчающих посохи, и устремились к Азраилу. Дракон жалобно пищал, изрыгал черное пламя, пытаясь противостоять некротическим лучам, но сила десяти лечей была слишком велика. С каждой секундой лучи все сильнее продавливали пламя, приближаясь к пасти Азраила. Еще мгновение, и они прикончат моего питомца. Кстати, интересно, что произойдет тогда? Дракон смерти умрет и станет нежитью на службе самой смерти? Тфу ты! Как же не вовремя всякая чушь лезет в голову! Личи заметили меня и развернулись, разинув костяные пасти. Из глубины черепов вырвался шепот, эхом прокатившийся по площади. «Сосуд! Мы нашли сосуд!» Я развеял косу тьмы и вытянул руку в сторону. Черная жижа хлынула из ладони, формируя меч скорби. Едва антимагический клинок появился в моей руке, как в ту же секунду два лича развернули посохи в мою сторону и выстрелили фиолетовыми лучами. Я даже не пытался уклоняться, просто взмахнул скорбью, рассекая лучи надвое. Расщепившись на части, лучи ушли в сторону, врезались в здание и обрушили их, подняв в воздух столбы пыли. Скорб, вибрируя, пела в руке, пожирая магию противника. Далече оставалось буквально 10 метров, но один из них сделал странное движение пальцами, и лошадь остановилась как вкопанная. Вылетев из седла, я сделал сальто, приземлился на пятую точку, отбив копчик, и, матерясь, на чем свет стоит, рванул вперед, активируя конгломерат громовержец. Мир будто замедлился. На запредельной скорости я сократил дистанцию и взмахнул мечом, отсекая голову противника. Голова все еще вертелась в воздухе, когда я прикончил еще двоих личей. Четвертый лич попытался выстрелить из посоха. Я уклонился, прошел под лучом и ударил снизу вверх. Разрубил лича от таза до черепа. Половины развалились в разные стороны, позвякивая костями брусчатку. Я метнулся к следующим, но они меня уже ждали, широко разинув пасти. Зеленоватая дымка вырвалась из глота личей, окутав меня со всех сторон. «Оф, выродки! Вам бы не мешало почистить зубы!» Скривился я от омерзения, а в следующее мгновение бой был окончен. Пара взмахов скорбью и еще три лича развалились на части. Азраил, почувствовав, что давление ослабло, взревел. Черное пламя из его пасти пересилило некротические лучи противника и накрыло сразу двоих лечей. Издав шипящий звук, они попытались защититься щитами, но пламя прожгло и щиты, и их истлевшие тела. Кости лечей осыпались прахом. Азраил, широко разинув пасть, вдохнул в себя сероватую дымку, поднявшуюся вверх от горящих костей лечей, Она закрутилась воронкой и устремилась пасть дракона. Он жадно поглощал души и рос на глазах. Спустя минуту он стал столь же крупным, как и мутировавшие бычки, которых я разводил на ферме. «Ого! Ха -ха, ну, теперь-то я точно могу на тебе покататься!» присвистнул я, но дракон лишь фыркнул и отвернул морду. «Не выделывайся!» «Рано или поздно ты покатаешь меня, большая черепаха!» Я огляделся по сторонам и увидел впереди, сквозь дым и пламя, массивный храм. Многоярусное здание с резной крышей возвышалось над городом. В моей голове тут же созрел план. «Зачем носиться по городу и рубить нежить, если можно ударить массовым заклинанием, так сказать?» «Туда!» — крикнул я Азраилу, указав на храм. Дракон зарычал и побежал следом за мной. Пробежка выдалась занимательной. Пришлось прорубаться через полчища нежити. Я размахивал скорбью, отсекая головы, руки и ноги. Азраил плевался пламенем. Сжигал всех на своем пути, а еще молотил хвостом, расшвыривая мертвяков во все стороны. Каждое движение давалось ему с трудом, так как на боку дракона ранее белоснежная чешуя посинела. Видать, так у драконов смерти выглядят гематомы. С горем пополам мы добрались до храма. Я запрыгнул на крышу первого яруса, потом второго, а затем и третьего. Азраил же, ленивая задница, попросту взлетел, взмахнув крыльями, и приземлился рядом со мной. Мы очутились в самой высокой точке Киота. Отсюда был виден весь город, горящий, истекающий кровью, кишащий нежитью. Я посмотрел на Азраила и улыбнулся. «Смотри, не лопни!» Дракон встал на задние лапы и запрокинул голову к небу. Он разинул пасть настолько широко, что челюсти разошлись на 180 градусов. Его глаза вспыхнули красным пламенем, ослепив меня на миг. А когда я снова смог видеть то со всего города, со всех улиц, из каждого дома, из каждого поверженного мертвяка уже тянулась сероватая дымка. Тысячи, десятки тысяч душ. Они поднялись в воздух, закрутились спиралями и устремились в пасть Азраила. Пожирая души, Азраил рос как на дрожжах. Пять метров в высоту, десять, крыша не выдержала, и он с грохотом провалился в глубь храма. Издав протяжный рев, он молнией вылетел из образовавшегося проема и завис в сотни метрах над городом, продолжая пожирать души. Рана на боку моментально исцелилась, крылья увеличились в размерах, хвост удлинился, а на голове выросли острые шипы. По всему городу нежить рассыпалась прахом. Правда, это не особо помогло. Азраил с легкостью сожрал души раненых мертвяков а еще смог поглотить души двух из десяти целых покойников, обратив их в прах. Но рыцари смерти, лечи, костяные драконы, мясные шары и даже чертовы зомби вместе со скелетами продолжали сражаться. «Ну как так-то? Всего двадцать процентов!» вздохнул я, посмотрев в вышину. «Азраил, тебе нужно лучше питаться, иначе мы так никогда не одолеем нежить!» Закрыв пасть, озраил тяжело дыша, спустился с небес и упал на четыре лапы. Икнув, он выдохнул клуб черного дыма и подставил мне массивную голову. Сейчас он был размером с трехэтажный дом, весьма внушительная абразина, но костяные драконы были еще больше. Я погладил его по морде и улыбнулся. Вдали послышались звуки ожесточенного боя, грохот артиллерии, крики. Взрывы. Судя по всему, в город входили войска азиатской коалиции. Тысячи магов и десятки танков. Впереди нас ждет кровопролитный бой, но, думаю, Японию мы отстоим. Я запрыгнул на спину Азраила и приказал. «Вперед!» Дракон фыркнул и не сдвинулся с места. «Разберу тебя на запчасти и больше никогда не попробуешь на вкус свежие души!» пригрозил я. Дракон повернул голову в мою сторону, дыхнул на меня черным дымом, а после подчинился. «Вот так бы сразу», — улыбнулся я, взмывая вверх.